Часть четвертая. В боевой семье. Глава первая. Новый друг. Мы ехали по тем местам, по которым год назад двигался наш эшелон с запада на восток. На полке против меня устроился старший сержант из другой эскадрильи, Лёня Амелин. У него веселые серые глаза и хорошее спокойное лицо. Он высок, чуть сутуловат, говорит медленно, двигается плавно и с виду не похож на летчика-истребителя. Но это только так кажется. На фронте он проявил себя отважным истребителем. «Мы с Леней быстро сдружились. У нас оказалось много общего во вкусах, интересах. Он так же, как и я, рвался в бой. Ребята говорили, что Леня хорошо владеет техникой пилотирования. Но как мы все будем пилотировать в бою? Мы еще не знали боевых качеств друг друга, не знали еще и самих себя. С некоторым беспокойством, я думал о Петро. Он был тяжелодум, а в бою необходима быстрота реакций. Правда, в воздухе человек меняется». В бою человек становится ловким и смелым, обретает качества, которых до войны он никогда не имел. Мы говорим об этом всю дорогу, горячо, страстно, спорят друг с другом. Переезжая в Волгу, я думал о том, что она несет свои почти скованные льдом воды туда, к героическому Сталинграду, и что может быть на днях, и я буду там». Поезд идет по территории, которая ночами затемняется. В глубоком тылу мы отвыкли от затемнения. Нам рассказывали, что над некоторыми станциями по ночам рыскали немецкие самолеты. Иногда бомбили. 7 ноября мы сидели в поезде и очень жалели, что не попали в этот день в Москву.